Рич, в большинстве случаев, если обычный городской коп вторгается на территорию шерифа, начинается состязание в крутизне. И не больше хочется слушать мои указания, как делать свое дело, чем мне смотреть, как они топчутся на месте преступления, где я работаю. Но когда Джейкоб слетает с катушек в зале суда, они, вероятно, вызвали бы на помощь национальную гвардию, если бы она была доступна. Но я перескакиваю барьеры, хватаю Джейкоба. Все расступаются, доверяя мне действовать, как будто я и правда знаю, что делаю. Джейкоб кивает, словно ведет разговор сам с собой, и одна его рука выполняет какие-то странные движения у ноги, но, по крайней мере, он больше не кричит. Я отвожу Джейкоба в камеру. Он отворачивается от меня, прижимаясь плечами к решетке. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, но он не отвечает. Я прислоняюсь к решетке снаружи, так что мы стоим почти спиной к спине. Один парень как-то совершил самоубийство в КПЗ, в Сонтоне. Спокойно говорю я, будто мы ведем совершенно обычный разговор. Полицейские оформили его и оставили отоспаться, так как он был изрядно пьян. Парень стоял как ты, только руки скрестил на груди. На нем была фланелевая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Камеры безопасности постоянно следили за ним. Ты, наверное, не догадаешься, как он это сделал. Сперва Джейкоб не отвечает, потом слегка поворачивает голову. Он скрутил петлю, завязав рукава рубашки на шее. На камерах было видно, что он стоит у решетки, а на самом деле он уже повесился. Я издаю смешок, больше похожий на лай. «Черт бы тебя побрал, приятель!» «Ты правда здорово соображаешь!» Джейкоб разворачивается ко мне лицом. «Мне нельзя с вами разговаривать». «Наверное, нет, я пристально смотрю на него». «Почему ты оставил одеяло? Ты же не мог не понимать, к чему это приведет». Он отвечает не сразу. «Конечно, я оставил его. Как иначе можно было бы догадаться, что все это устроил именно я? Вы до сих пор никуда не пристроили чайный пакетик». Я мегом соображаю, что он говорит об улике из дома Джесс Угилви. Он был в раковине. С кружки мы не сняли никаких отпечатков. «У Джесс была аллергия на манго», — говорит Джейкоб. «А я ненавижу его вкус». Все было продумано до мелочей. Он не забыл уничтожить эту улику, оставил ее намеренно для проверки. Я смотрю на Джейкоба, размышляя, что он пытается сообщить мне. «Но кроме этого», — с улыбкой произносит он, — «в остальном вы разобрались».